Ты в этом уверена, что ходила? Да, уверена. Кирилл замолчал, он сделал несколько глотков чая и стал мерить комнату шагами. Не молчи, что это все значит? Ихген, что мы внесли еще до появления ИЦАУП, стал просыпаться. А ведь мы хотели как лучше, не думали, что так получится. Эту историю Алла хорошо помнила еще с академии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 Тогда было выдвинуто много теорий о сеятелях, но подтверждение тому не было найдено. Земля была заповедником, был проведён эксперимент с изменением ДНК, и он провалился. Но когда на планету тайна вторгся клан Ицауп, спустя несколько поколений был обнаружен новый код в ДНК землян, и он шел от фрилонцев. Клан Ицауп, что нарушил закон, был истреблен. Их базовая станция их мозг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 «Что?» Его словно облили кипятком. Ни у кого на этой планете, кроме богов, не было часок. Сноук вскочил и тут увидел, что на его запястье был защелкнут браслет Галут. «Как?» Эти браслеты были только корпуса Боуэр, что выслеживали во времени и уничтожали Ицоупа. «Я бог!» Заорал он во все горло, но девочка, засмеявшись, тут же исчезла,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 «Молчи и слушай меня, я ухожу, навернусь, и в знак своей власти оставлю свою руку. А теперь мне нужен тот, кто владеет хопец. Есть такой?» «Да, мой бог. Позови его, но...» Сноук замолчал, узнал только одно, что браслет, который ему наделала девочка, синхронизировался с сердечной мышцей, и чтобы остаться в живых, нужно одним ударом отрубить запястье за браслетом. «Никто не должен знать об этом. Я все сделаю, все. Зови...»